— Скажи, а Сталин был с тобой? — Ну, там, в будущем. Алекс, только-только наколовший на вилку котлету, замер и уставился на жену. Эрика, молча улыбаясь, смотрела на него. — А с чего это такой вопрос? — Ну, просто Наденька Лилуева мне вчера по секрету рассказала, что Иосиф Виссарионович вернулся с лечения весь такой... М жаркий. «Ну, как ты, когда появляешься?» «Да и словечки у него эти в речи проскальзывают». Эрика игриво взмахнула ладошкой в воздухе, а потом рассмеялась. «Ох, как ты напрягся!» «А ты что думала?» — вздохнул Алекс, наконец-то откусывая котлету. «Нашла, какие вопросы задавать». «Не сердись!» — жена прилинула к нему и звонко чмокнула в щеку. «Обычное женское любопытство». К тому же я хотела, чтобы ты учел, что такое женское любопытство очень скоро приведет к усиленному мужскому напряжению мозгов. Сталин — это ведь не ванников и триандофилов, На него куда более глаз направлено. И потому точно найдется тот, кто может заинтересоваться еще одним человеком, который уже десять лет регулярно исчезает из страны, причем приблизительно на те же сроки, на которые сейчас исчез Сталин, а потом появляется. Не думай же ты, что этого никто не заметил. Мы тоже под прицелом довольно большого числа внимательных глаз, мой милый, и многие из них к нам совсем недоброжелательны. Алекс вздрогнул и замер, не донеся до рта очередной кусок котлеты. А затем вообще положил вилку на стол и задумался. Да уж, Эрика права. Тем более, что подобные исчезновения были не только у Сталина и его самого. Кроме них двоих таковых было еще пять человек. Да и вообще неужто никто не заметил некой волнообразности изменений в СССР? В принципе, могли, конечно, и не заметить, тем более, что в Советском Союзе в эти годы вообще происходило много такого, отчего окружающий мир в оторопь приходит, но чтобы совсем никто, очень сомнительно. Нет, никаких почти мгновенных или хотя бы очень быстрых изменений не было. Он, помнится, когда-то читал опусы про всяких попаданцев к Сталину, благодаря которым СССР перед войной лихо поголовно вооружался всякими РПГ, танками типа Т-54, бронетранспортерами, реактивными самолетами и дальнобойными ракетами. А весь остальной мир при этом ни хрена не замечал и действовал практически точно так же, как до этого. То есть вплоть до того, что и нападение случалось 22 июня, и боевая техника у нападавших была точно такой же, как и ранее. Ага, ага, целая планета слепых придурков с полным отсутствием разведки, структур, занимающихся аналитикой и отслеживанием потенциальных угроз с одной стороны, и более 190 миллионов человек с ангельским характером и твердыми убеждениями беззаветно любящих власть, которая при своем установлении грохнула миллионов 10 частью их же родственников, частью просто сограждан. Примечание. Демографические потери России только в одной гражданской войне превышают 10 миллионов человек. И это без учета тех 35 миллионов, оставшихся на отделившихся от страны территориях. За время голода в Поволжье и в 1932-1933 годах от голода и сопутствующего ему роста смертности от иных факторов, СССР потерял еще около 12 миллионов. По советским оценкам, поскольку цифры автор взял из публикации ЦСУ СССР. И среди элиты, которых не нашлось ни единого склонного к борьбе за власть, подкупу, да даже к банальным взяткам и сплетням с другой. Только в этом случае можно было бы надеяться, что информация не просочится. И это еще и не говоря о том, что и технологически, и экономически тот СССР хрен бы такое потянул. Просто не было у него ни денег, ни достаточных промышленных мощностей, ни необходимого станочного парка, ни даже просто квалифицированного персонала в нужном объеме. А по некоторым позициям даже и в минимально необходимом. Достаточно сказать, что освоение в производстве советской копии немецкой Фау-2 образца 1944 года при наличии образцов и работе над этой задачей кроме советских конструкторов еще и довольно большого числа пленных немецких специалистов, занимавшихся производством этих ракет, затянулось аж на, на три с лишним года. Очень ему тогда смешно было, а вот сейчас совсем не смешно. «У тебя уже кто-то что-то спрашивал?» — угрюмо спросил Алекс. Эрика пожала плечами. «И да, и нет». «В смысле?» «Спрашивали многие. О тебе, о рассказах сына. Он у нас, как ты знаешь, вообще-то не болтун, но кое-что из...» Она сделала короткую смущенную паузу, поскольку все еще продолжала переживать по поводу той своей ошибки, едва не приведшей к трагедии. Того вашего путешествия время от времени поведает. И приятелям, и няне. Однако является ли это простым любопытством или уже что-то большее, я сказать не могу. Не знаю. Все пока не очевидно. Хорошо, я поговорю со Сталиным. Нам, похоже, стоит уехать. От греха пода только не в этом месяце, — вскрикнула Эрика. Ты что, забыл? У меня выставка. Это да. Триумф СССР на Олимпиаде, как и общие успехи развития, очень сильно подогрели интерес к нему в мире. Да и вообще очень многим было интересно, чем закончится этот гигантский социальный эксперимент, разворачивающийся на одной шестой части суши. Ну, а то, что Советский Союз этой реальности куда более плотно и активно участвовал в мировой торговле и весьма щедро платил за то, что покупал, только добавляло этого интереса. Сталинса товарищи еще во время прошлого такта весьма последовательно и активно принялись ставить свою молодую, но уже набравшую весьма впечатляющие темпы советскую промышленность в конкурентные условия, осознав таки, что утверждение Алекса о том, что лишь подобный подход может обеспечить и достаточное количество выпускаемой продукции, и необходимый технический уровень. Под государственным контролем, конечно, и не так уж сильно расходы до сих пор весьма дефицитную валюту. Слава Богу, та серия мероприятий, которая началась поднятием морских сокровищ, координаты которых приволок Алекс, она наиболее сильно выстрелила в период от начала Великой депрессии в США и до произведенного администрацией Рузвельта резкого более чем на две трети поднятия цены на золото в США. Примечание. В 1933 году в США был принят закон, потребовавший от граждан немедленно сдать все имеющееся у них на руках золото по фиксированной цене в 20,67 доллара за унцию. За неисполнение были положены наказания от штрафа в 10 тысяч долларов и до тюремного заключения до 10 лет. И эти наказания реально применялись. После того, как золото было собрано, его стоимость резко подняли до 35 долларов за унцию, то есть более чем на 70%. В 1934 году позволило СССР получить в 6 раз больше валютных средств, чем в изначальной реальности Алекса. А если приплюсовать к этому еще и реальную рыночную стоимость промышленного оборудования, судов, транспортных средств и нематериальных активов, которые удалось получить через скупку на биржах акций рухнувших компаний, то эту цифру можно было бы умножить как минимум на 2, а то и на 2,5. Впрочем, импорт закупался весьма аккуратно. Но иногда сам факт присутствия какого-нибудь товара на рынке уже требует от конкурентов тянуться за ним изо всех сил. Даже если реально купить его по предлагаемой цене могут очень немногие. Да и существенная часть импортных автомобилей, вагонов, тканей, продовольствия, одежды, обуви и всего остального поставлялась считай по бартеру. Взамен на доступ на рынки зарубежных стран уже советской продукции, которая здесь во многом, кстати, благодаря усилиям не только одного Алекса, а можно сказать всей семьи Доурден, в целом была вполне востребована. Впрочем, насколько он помнил, многие образцы советской продукции и в его реальности также были вполне оценены иностранными покупателями. Тот же ГАЗ-51 не только поставлялся в массу стран, но и во многих было даже налажено его лицензионное производство. А ГАЗ-21, ну который первая «Волга», в свое время получил гран-при на выставке Экспо-58 в Брюсселе. Впрочем, здесь советской промышленности к медалям и премиям уже давно было не привыкать. Ну, как давно. Года 4-5 точно. И во многом благодаря именно Эрике. Ну и Алекс тоже, конечно, где-то рядышком постоял. Вот и Московская ежегодная художественно-промышленная выставка уже третий год как имела статус международный. И заявки на участие в ней в этом году подали более полутора сотен фирм аж на из 23 иностранных государств, среди которых были и все ведущие державы. То есть и североамериканские Соединенные Штаты, и Англия, и Франция, и Италия, и Япония, и даже сильно обиженная на СССР из-за Олимпиады Германия. И хотя в этом году общее число участников оказалось несколько меньшим, чем в прошлом, в первую очередь из-за того, что в Париже как раз сейчас проходила очередная всемирная выставка. Примечание. Для оформления советского павильона на этой выставке как раз и была изготовлена скульптура «Рабочий и колхозница». А параллельно потянуть аж на две мощных экспозиции способны были не все. Увы, последствия мирового экономического кризиса, запущенного американской Великой депрессией, ощущались в мире до сих пор, но все равно представительство ожидалось весьма солидным. Кстати, жену в Париж тоже активно зазывали. Но после того происшествия в Льеже она выезжать за границу отказывалась. Впрочем, это был скорее повод, чем причина. А вот на Московской она планировала не только весьма широко представить свои новые работы, но и присутствовать лично. И не просто присутствовать. В рамках выставки должны были пройти два ее семинара и лекции для всех желающих. Алекс бросил на жену напряженный взгляд, но затем нехотя кивнул. — Ну хорошо, будем ориентироваться на время сразу после выставки. Сталин выслушал Алекса весьма внимательно, но после некоторого размышления предложил пока ничего не предпринимать. — Охрана у вас и так хорошая, да и не думаю я, что вам сейчас что-то реально угрожает. Скорее всего, те, у кого появится к вам интерес, попытаются сначала с вами как-то связаться и поговорить, что-то выяснить, что-то предложить и склонить к добровольному сотрудничеству. Но посудите сами, Александр. ви, иностранец, жена у вас вообще графиня. Приверженности коммунистической идеологии ни ви, ни она так уж явно не выказывали. Вы вообще никогда и нигде, то есть, работали исключительно как привлеченный иностранный специалист. А ваша жена скорее антифашистка, чем коммунистка или там социалистка. Что вас держит в СССР, тоже не ясно. А вдруг мы шантажируем вас семьей? Так что точно сначала попытаются встретиться и прощупать. И вот тогда мы их и зацепим. Первый звоночек прозвенел, когда он, по старой памяти, заскочил в ЦИТ. В этом такте Алекса привлекали к делам в еще меньшей мере, чем в предыдущем. Ну да, это было объяснимо. После кооптации в члены Политбюро ЦК ВКПБ Межлаука и Вавилова и утверждений кандидатом в члены Онова Меркулова, который не так давно занял пост народного комиссара только что образованного НКГБ, Произошедшие во время последнего пленума ЦК, прошедшего этой весной, руководство страны уже почти на две трети состояло из тех, кто имел доступ к информации из будущего. Таковых в Политбюро ныне было семь из одиннадцати, причем четверо из этих семи смогли побывать в будущем лично. Остальные трое за прошедшее время полностью ознакомились практически со всем массивом привезенных из будущего материалов и не только успели их проанализировать и принять к сведению, но и получили необходимые консультации, как от самого Алекса, так и от тех соратников, кто побывал в будущем лично. Так что, если учитывать, что и до этого путешествия, либо ознакомления, все они являлись серьезными профессионалами в своих областях и совершенно точно знали о советской промышленности, медицине, экономике, идеологии, системе принятия решений и всем таком прочем, куда больше Алекса, в настоящий момент его консультации им особенно не требовались. Нет, время от времени парня, конечно, вызывали, но уже так, разово потому что, по большому счету, всем было не до него. Над страной черной громадой нависала приблизившаяся почти вплотную война. А успеть сделать до нее нужно было ой как много. У него же никакого постоянного поручения не имелось. Вот Алекс и маялся, ходя по знакомым и ища, чем бы заняться. Ну, пока жена на работе. Гастев принял его весьма радушно, налил не только чаю, но и коньячку, а затем принялся въедливо выяснять, где именно применялись все эти наработки, которые они столь скрупулезно прорабатывали в прошлом году. А когда Алекс, отбившись от первых атак, попытался узнать, чем вызвано подобное желание, искренне и непосредственно заявил, что, во-первых, его просто попросили товарищи, и, во-вторых, у него и самого имеется к этому искренний интерес. «Поймите, Александр», — возбужденно наседал он, — «это же явно практические наработки. Очень многие вещи теоретически просчитать просто невозможно. И сами прикиньте, сколько нужного и полезного можно почерпнуть, если исследовать это напрямую». Сбавил напор он только после того, как Алекс отговорился подпиской, взятой с него НКВД. Эта организация в настоящий момент имела в стране весьма зловещий авторитет. Но после репрессий 1934-1936 годов, которые в этой реальности хоть отличались масштабами в меньшую сторону от тех, что случились в изначальной истории Алекса в 1937-1938 годах, но также оказались весьма обширными. Потому что если к высшей мере социальной защиты в этой реальности было приговорено где-то раз в пять меньше народу, то вот посадили, в лучшем случае, меньше всего лишь раза в два. Хотя и на куда меньшие сроки. Но кто здесь мог сравнивать-то? Девять человек на весь СССР. Остальным же этот разгул репрессий казался мало не концом света. Так что народ был весьма напуган. Следующим был разговор с Будённым, который раньше Алекса не очень-то и жаловал. То есть на коротке они до этого вообще не пересекались. Но Фрунзе рассказывал парню, что тот, прознав откуда-то о том, что новые уставы и наставления, внедряемые в войсках, каким-то образом связаны с неким иностранным господином, устроил целый скандал, обозвав их полной чепухой и глупой иностранной заумью в то время как у РККА имеются наши, родные, кровью и потом бойцов гражданской выстраданной тактика и организации войск. Так что утихомиривать его пришлось совместными усилиями Сталина и Фрунзе. А тут выбрал момент и сам подошел. В Антракте, когда Алекс сопровождал Эрику на премьере в Большом театре. Именно сопровождал, поскольку сам оперу не любил и не понимал. Нудное действо, в котором статичные актеры стоят и тянут свои сложные и вычурные партии. Да еще и сами актеры подбираются отнюдь не по соответствию внешних данных сценарным персонажам, а по силе и красоте голоса. Так что какую-нибудь красную шапочку очень часто играет вполне себе толстая бабушка. Ну как такое может нравиться? Тем более, если человек абсолютный визуал. Слава богу, разговор не затянулся, антракт кончился. Но перед самым окончанием Семен Михайлович буквально напросился к Алексу в гости. Сталин же отнесся к этой ситуации с юмором и просто отмахнулся от просьбы парня как-то оградить его от обещанной встречи. «Ничего, Семен мужик колоритный, общительный. Посидите, выпьете, отбояришься как-нибудь» что Алекса даже слегка обидело. Нет, он, конечно, справился, но дождаться, пока изрядно принявший на грудь первый конник наконец-то покинет их особняк, оказалось для него довольно тяжело. Следующий, даже не звонок, а настоящий удар колокола, случился, когда им пришли устанавливать телевизор. «Да-да», Регулярное ежедневное телевещание в этом СССР началось еще в прошлом, 36 году. И началось оно, кстати, с дневников Олимпиады. Газеты писали, что в русском доме перед телевизором целые толпы немцев выстраивались. Как, кстати, и в Москве, в метро. Потому что на время Олимпиады на всех недавно открытых станциях первой линии московского метро были также установлены телеприемники и вокруг них всегда собиралась толпа. Хотя казалось бы, что можно разглядеть на экране размером с тарелку. Однако ж народ толпился и восхищенно ахал. Но в 36-м телеприемников, способных принимать телепрограммы, было изготовлено менее трех десятков. В этом же году их уже должны были сделать около двух сотен. А в следующем, в 1938-м, ежегодное производство телеприемников должно было перевалить цифру в 4 сотни в год и далее расти по экспоненте, уже в 1939-м достигнув уровня производства в 1000 штук. Но Алекс сильно сомневался в том, что эти планы будут выполнены. Нет, не потому, что советские планы имели свойство регулярно срываться. На самом деле это свойство в той или иной мере присуще практически всем планам, советские они или не советские. Он вон еще до своего первого попаданства читал, как абсолютно рыночные и стопроцентно демократические немцы строили свой новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Бранта. По первоначальным планам его планировалось ввести в строй ажно в 2011 году, но на момент провала Алекса в прошлое, в марте 2019-го, он в строй введен так и не был. Нет, дело было в том, что сразу после Мюнхенского сговора, каковой должен был случиться в конце сентября 1938 советское руководство во главе со Сталином собиралось объявить о том, что новая Вторая мировая война началась, и Советский Союз вынужден начать перестройку своей внешней политики и экономики в соответствии с этим фактом. А это автоматически означало, что вместо телевизоров заводы, их производящие, начнут перестраивать производство на выпуск военной продукции, то есть индикаторов кругового обзора радиолокационных станций, инфракрасных приборов для ночного вождения, ночных стрелковых и танковых прицелов и всего такого прочего. Так что если даже производство телевизоров и не будет ликвидировано полностью, то точно сократится до крайне незначительных величин. Однако сейчас оно только набирало объемы. Хотя купить данный девайс в магазине пока было невозможно. Новинки технического прогресса в настоящий момент использовались в основном для поощрения передвиков производства, а также спортсменов, рекордсменов и иных личностей, достойно прославивших страну к таковым, без всякого сомнения, относилась и его Эрика. Да, не каждый чемпион имел такую коллекцию международных наград, какие успела собрать его жена за последние 2-3 года. Ну и его персона тоже, некоторым образом, была к этому причастна. И вот в тот день, когда к ним в особняк прибыла целая команда электриков, деятельно занявшихся установкой внешней антенны, прокладыванием антенного кабеля и установкой и настройкой самого приемника телевизионного сигнала, как торжественно обозвал устройство размером с комод, увенчанный кинескопом величиной с блюдце, один из установщиков, в ответ на вопрос примчавшегося в гостиную Ваньки «А что это вы тут делаете, а?» Руководивший установкой представительный товарищ в костюме негромко обратился к Алексу. Извините, товарищ Доурден, а можно вас на минуточку? Да, конечно, безмятежно отозвался тот. Но товарищ многозначительно произнес: Не здесь. Алекс окинул его удивленным взглядом и медленно кивнул. Хорошо, пройдемте в кабинет? В кабинете он предложил представительному кофе или сок, но тот, сильно потея, отказался и торопливо заговорил. «Товарищ Дуурден, меня просили передать вам вот это письмо». И он протянул Алексу конверт из плотной бумаги, без каких бы то ни было надписей, после чего столь же торопливо продолжил. «Я знаю, вы честный человек, и сотрудничаете с этой людоедской кликой, захватившей власть в СССР, только потому, что они, по существу, взяли в заложники вашу семью». Он нервно хмыкнул. «Ведь любому умному человеку понятно, что громогласно объявленный отказ графини от выезда за границу». Он произнес это слово с каким-то придыханием. «Всего лишь фиговый листок, скрывающий беспардонные принуждения». Так вот, должен вам заявить, что я представляю людей, которые способны помочь вам и вашей семье вырваться из лап тирана и стать свободными. Он нервно сглотнул и зашептал уже с нотками восторженности в голосе. Мы готовы тайно вывести вас из Москвы и переправить в любую демократическую и цивилизованную, снова придыхание, страну, где вам будет предоставлено надежное убежище. Алекс слушал его, пребывая в некоторой отроби. Как? Как, блин, Сталин все так точно просчитал? И откуда вообще подобный тип мог вылезти? После вот только что закончившихся сталинских репрессий этого такта? Да даже, по большому счету, еще и не закончившихся? 1300 репрессированных все еще сидит в страшном гулаге, дожидаясь то ли расстрела, то ли амнистии. И тут такое. Блин, а может он, Алекс, был все-таки не совсем прав, когда стремился максимально уменьшить число тех самых репрессированных и вообще сократить размеры репрессий? Может быть, все те невинные были не так уж и невинны? И несмотря на весь свой талант или там подчеркнуто внешнюю аполитичность, на самом деле служили питательной средой и отличной маскировкой для реальных предателей, а то и даже являлись их прямыми укрывателями и пособниками, при этом вполне себе продолжая считать себя честными людьми, лояльными своей стране и народу. «Ну как же, ведь они просто помогают личности или даже старому знакомому, а то и вообще другу, не попасть в жернова бездушного молоха государственной машины или вообще преступного режима». «Отличный ход, кстати. Это же так просто. Объяви режим преступным и все. О какой измене и предательстве тогда можно говорить?» Наоборот, любая измена или предательство преступного режима – это подвиг, которому просто обязаны рукоплескать все честные и порядочные люди. Вне зависимости от последующих результатов. Причем никаких дуралекс седлекс в принципе не нужно. Примечание. Закон суров, но это закон. Главный внутренний императив римского права, как, впрочем, и любой правовой системы в целом. Главное — внутреннее ощущение. Вот ощутил я внутри себя, что режим преступный, и бац, теперь могу лгать, красть, предавать и изворачиваться как угодно. Блин, а выжила бы вообще страна в том 41-м, если бы существенная часть совести нации и всяких там людей со светлыми лицами в тот момент, когда Ленинград оказался в блокаде, а немецкие мотоциклисты шныряли по окраинам химок, начали вопить насчет того, что эти большевики просрали все, что только могли, и что военные СССР показали себя куда бездарнее царских генералов. Те-то ведь, несмотря на всю свою бездарность, не допустили врага аж на до окраин обеих столиц. А ведь начали бы, никак не удержались. Это ведь какое-нибудь тупое совковое быдло, не способно разбираться и справедливо оценивать новаторскую постановку модного режиссера. А вот они, все такие умные и талантливые, наоборот, способны прекрасно разбираться и в искусстве, и в кардиохирургии, и в военном деле, и даже в строительстве гидроэлектростанций. И стопроцентно точно ответить на вопросы, кто виноват и что делать. Потому что, сука, такие умные и талантливые. Инноваторские спектакли, а также блестящие публикации в СМИ и личные блоги с сотнями тысяч, а то и миллионами подписчиков, доказывают это совершенно неопровержимо. Похоже, что-то из этих мыслей отразилось на его лице, потому что Тип испуганно отшатнулся и залепетал. «Я понимаю вас, вы боитесь мне поверить». И после того, что в стране устроили эти звери, я вас прекрасно понимаю. Но даю вам честное слово, это действительно так. Только ради Бога молю вас всем святым, что у вас есть, держите мое посещение в тайне. Слишком много честных и порядочных людей, приверженных свободе и цивилизованным ценностям, может пострадать, если об этом узнают. Допустим медленно произнес Алекс, когда немного пришел в себя. «Но что вы потребуете взамен?» «Ничего!» — патетически воскликнул Тип, но, заметив недоверчивый взгляд Алекса, поспешно поправился. «Ничего, что заставит вас поступиться честью образованного, цивилизованного и высококультурного человека». От Алекса, от чего-то именно в этот момент очень четко и пронзительно дошло, что именно имел в виду немецкий поэт, прозаик и драматург Ганс Йост, когда сказал, ⁇ Когда я слышу слово культура, я хватаюсь за пистолет ⁇ Примечание. Несмотря на то, что эту фразу приписывают Гимлеру, на самом деле ее произнес именно Ганс Йост. В оригинале она звучит так. Когда я слышу о культуре, я снимаю с предохранителя свой Браунинг. Он просто очень долго жил и работал среди вот таких людей со светлыми лицами. А еще нечто подобное Алекс слышал от одного мудрого человека в отношении слова «свобода». Тот сказал, когда я слышу слово «свобода», то в первую очередь хватаюсь за карман потому что это означает, что меня точно собираются ограбить. Однако, несмотря на все эти мысли, Алекс, страдая и кляня себя, так и не сообщил никому об этом разговоре. Ну, чтобы не пострадали вышеупомянутые честные, порядочные и приверженные свободе и цивилизованным ценностям. Да и обида на Сталина после того, как тот подставил его с Буденным, сыграла свою роль хотя письмо он даже открывать не стал, бросив его в топку плиты на кухне. Ну, а Набат в полный голос зазвучал на торжественном приеме по случаю открытия выставки, которую организовали совместно ВСНХ и Анкит. Алекс не был большим сторонником таких мероприятий, но когда находился в Москве, вынужден был сопровождать Эрику. Но при этом он всегда старался вести себя максимально незаметно. Вот и на этот раз, пока его жена блистала в центре внимания, он тихонечко оттянулся в сторону буфета и постарался не отсвечивать из-под тяжка любую из супруг. Еще бы, помимо того, что ее работы были одними из центральных фигур самой выставки, она еще и являлась одной из красивейших женщин этого времени. Да и по его сугубо личному мнению, далеко не только этого. Тем более, что ее красота была, так сказать, упакована весьма притягательной и даже где-то по нынешним временам вызывающей обрамление. Нет, никаких платьев из будущего на ней не было. Она их вообще не носила, хотя Алекс регулярно притаскивал ей их оттуда. Но Эрика, надев посылку и покрутившись перед зеркалом, затем распарывала ее по выточкам и тщательно изучала выкройки. А потом садилась и рисовала что-то свое, при этом смело сочетая как традиционные, либо остромодные в текущем сезоне силуэты и материалы, так и идеи из будущего, создавая из этого свой причудливый, но неотразимо притягательный стиль. Ну да недаром ее буквально заваливали всяческими медалями и премиями. Сейчас, например, его жена притягивала взгляды всей мужской части приема, будучи одетой в комплект из женских брюк и жикета, шитых из черной кожи и алого бархата со вставками и золотистой парчи. Причем жикет был одет прямо на голое тело. Подобный комплектик на взгляд Алекса и в будущем выглядел бы вполне себе на уровне. Конечно, не для повседневной носки, а где-нибудь на красной дорожке к залу, в котором вручается премия Оскар. А уж сейчас, недаром добрая половина посольских жен при взгляде в сторону Эрики, нервно кривилась и по-змеиному шипела мужьям в уши, куда уставился сволочь. Зато другая, а также весь приглашенный бамонт, непрестанно ощупывали стройную фигурку его жены завислимыми взглядами. И можно быть уверенными, что уже завтра с раннего утра большая часть этих дамочек будет осаждать двери ее дома моды, который два года назад был открыт в старом здании еще до революционной постройки на Кузнецком мосту, захлебываясь желанием заполучить и себе нечто подобное. «Господин Доурден?» Алекс вздрогнул и обернулся. Рядом с ним стояла невысокая женщина средних лет. «Да, э, с кем имею честь?» Несколько смешавшись, отозвался он. «Я Айви Литвинова». Примечание. Жена народного комиссара иностранных дел в 1930-1939 годах в нашей реальности. Максима Максимовича Литвинова. Британская подданная Айви Лоу Литвинова. — Нас знакомили на приеме в НКИД в прошлом году. — Да, припоминаю, — протянул Алекс. — Хотя, на самом деле, этот момент он совершенно не помнил. — Но ведь невежливо говорить женщине, что ты ее забыл. А потом до него дошла названная фамилия. — Литвинова? — Так вы... — Да, она улыбнулась. — Я жена Максима Максимовича. Товарищ Литвинов был весьма известной фигурой. Алекс даже в одном из тактов формировал на него папку. Революционер с дореволюционным стажем, более того, один из основателей РСДРП. Но большую часть времени от своего вступления в партию в 1898 и до победы революции прожил за границей, куда уехал аж на в 901-м. Швейцария, Франция, Англия, Германия... В страну победившего социализма окончательно вернулся только в ноябре 18 го Потом был послом в Эстонии, представителем СССР в Лиге наций, заместителем Народного комиссара иностранных дел, а в 1930-м сам возглавил этот наркомат. Но в 1935 году текущей реальности потерял свой пост. Кем он работал сейчас, Алекс не знал, но в настоящий момент этот человек точно был униженным и оскорбленным а Алекс еще со времен своей либеральной юности питал к таким некоторую слабость. Поэтому он тут же натянул на лицо выражение, демонстрирующее самое искреннее внимание, и радушно улыбнулся. Да, — Да-да, конечно, вот сейчас вспомнил. — Благодарю вас. Женщина улыбнулась. — Не будете ли вы так любезны и не согласитесь ли быть представленным одному моему другу, который очень давно хочет с вами познакомиться? «Со мной?» — удивился парень. В отличие от Эрики, он всегда старался находиться максимально в тени, и вроде как ему это неплохо удавалось. Вплоть до того, что жена время от времени со смехом рассказывала ему о том, что кое-кто из ее не очень умных подруг, ну, та часть, которую она именовала «глупыми курицами, изо всех сил пытающимися выглядеть яркими пташками», Интересовались у нее, что она нашла в этом невзрачном сером типе. Ну, хорошо, но я не понимаю. Но она уже почти ухватила его за руку и потащила куда-то в сторону. Знакомьтесь, сэр Реджинальд Килвер. Он очень помогает мне в моих усилиях по продвижению Basic English. Э, как? О, не забивайте себе голову. Новый знакомец буквально расплылся в самой доброжелательной улыбке. Это такой сконструированный искусственный язык, который господин Чарльз Огден продвигает как главный будущий язык международного общения. И, как видите, даже в этой стране у него есть преданные последователи. Очень рад знакомству. Я тоже. Новый знакомец оказался очень обаятельным и приятным в общении человеком. Он постоянно улыбался, шутил, сыпал остротами. Алекс искренне смеялся над его меткими характеристиками, которые он давал присутствующим. До того момента, пока не споткнулся об очередной вопрос. «Что, простите?» «О, нет, ничего», — рассмеялся сэр Килвер. «Просто я чертовски расстроен тем, что только сейчас познакомился со столь приятным человеком. Вот и поинтересовался...» Где вы скрывались все это время? Ведь леди До Урден радует нас, то есть тех, кто приехал в эту страну с искренним интересом к ней, уже не первый год. Вы же либо просто отсутствуете, либо, появившись, все время прячетесь». Работа, — пожал плечами Алекс. «Вот как? И в какой же области вы одрены талантами?» — поинтересовался сэр Рейджинальд. Алекс чуть было не ляпнул «химик» но тут же прикусил язык и мысленно отругал сам себя. Еще когда он делал себе новую внешность, то сразу же установил себе правило, что у него со старой личностью должно быть как можно меньше общего. Нельзя сказать, что Алекс соблюдал его абсолютно неукоснительно, но по большей части старался, чтобы так оно и было. Хм, и кем же ему представиться? Надо что-нибудь нейтральное». «Я инженер». «Вот как? Удивительно, я бы счел вас скорее художником. Но, судя по вашим пристрастиям в одежде, инженеры обычно более консервативны и не склонны к экспериментам». «Да, это точно», — согласно кивнула товарищ Литвинова и, махнув проходящему мимо официанту, взяла у него с подноса парочку бокалов шампанского, с улыбкой протянув один Алексу. «А в какой области вы применяете свои инженерные таланты?» «Авиация», — ответил Алекс, вспомнив свое присутствие на том совещании, которое проводил Фрунзе. «Но подробностей уж извините, не расскажу». «Да, да, понимаю», — кивнул сэр Килвер. «А как вам новая постановка художественного театра?» Этот приятный разговор продолжался до того момента, пока не объявилась Эрика. Она возникла перед слегка поплывшим от выпитого Алексом как чудесное видение. Дорогой! Крепкая ручка жены ловко ухватила его за рукав. Увы, господа, но я должна похитить моего благоверного. Никаких вопросов, леди. Тут же расплылся в улыбке англичанин, после чего повернулся к Алексу. Очень рад знакомству, господин Доурден. Вы чрезвычайно обаятельный и весьма интересный собеседник. Редко, когда встретишь человека с таким острым и неординарным взглядом на вещи. Был бы счастлив продолжить наше общение. — Какой вопрос, Реджинальд! расплылся в улыбке, уже слегка подвыпивший Алекс. — Тогда вот моя визитка. На обратной стороне я записал мой номер телефона. Звони, когда освободишься. Тут же легко перешел на «ты» англичанин. И захочешь поболтать. — О чем вы говорили, дорогой? Негромко поинтересовала супруга, когда они отошли подальше. Да так, Алекс шел рядом с супругой, все еще пребывая в эйфории от столь приятного знакомства. — Ни о чем серьезном. То есть я особенно и не помню. — А зря. Резкий голос жены заставил его вздрогнуть и недоуменно покоситься на нее. Эрика между тем продолжила. — Реджиналд Килвер, офицер флота. — Сотрудник 39-го управления, а это, насколько я помню, морская разведка. Алекс вздрогнул и резко остановился. <coughs> — Полупридушенно выдавил он. — Откуда ты это знаешь? — Он жених одной моей подруги, Деборы, урожденной герцогини Ратленд. Мы не представлены, но она как-то тайком показала мне его на одном из приемов в Балморале. — «Чёрт!» — Алекс скрипнул зубами. «Но меня к нему подвела жена бывшего наркома Литвинова». Примечание. Максим Максимович Литвинов, урождённый мэр Генах Моисеевича Валаха. Фигура весьма неоднозначная. С одной стороны пламенный революционер, с другой — человек, обладавший весьма обширными связями в высших кругах Великобритании и США. По некоторым свидетельствам, во время переговоров американцев с СССР на исходе Второй мировой войны, будучи на государственной должности, консультировал их, при этом критикуя советское руководство и советуя американцам ужесточить переговорную позицию, что иначе ли, нежели как предательство, оценить нельзя. Мы же с тобой говорили, что вокруг нас начались какие-то странные телодвижения, милый. — усмехнулась Эрика и, ласково сжав его за предплечье, попросила. — И что тебе надо быть осторожнее. Алекс в этот момент изо всех сил, лихорадочно вспоминающий, о чем они говорили с этим засланным казачком. Вроде как ни о чем серьезном, и никаких существенных проколов он тоже припомнить не смог. О чем с облегчением и сообщил жене. А перед ним на этой встрече и не стояла задача выведать у тебя какие-нибудь секреты, мой дорогой, — улыбнулась-то. Сегодня он должен был тебя всего лишь очаровать и привязать к себе. Что ему, как я поняла, блестяще удалось сделать. — И откуда ты все это знаешь? — ошеломленно пробормотал Алекс. — Просто это как раз и есть то, что называется умением вести себя в свете, милый. — вздохнула Эрика. — А вовсе не то, какие драгоценности, с каким платьем надевать и как пользоваться дюжиной разных ножей и вилок. Все это всего лишь инструменты для того, чтобы устанавливать связи, заводить друзей и союзников и упрочить свое влияние и возможности. Разведка же — это всего лишь производная от этого. Примечание. Именно этим во многом обусловлено то, что минимум до 80-х годов англичане практически неукоснительно соблюдали правила о том, что на должность директора Ми-6 назначался только и исключительно представитель так называемой «старой аристократии». Другими причинами подобного подхода называют то, что этот человек должен иметь представление о чести и должен быть богат, чтобы его было очень трудно подкупить. Необходимые профессиональные навыки при этом считались делом второстепенным. Подразумевалось, что необходимую конкретику в каждом конкретном случае руководителю могут предоставить подчиненные. Судя по авторитету, который английские секретные службы имеют в мире уже не один век, подобный подход действительно имеет под собой веские основания.